Не решался я вызвать тебя наружу. Довольно того уже, что носил я тебя с собою. Еще не был я достаточно силен для последней смелости льва и дерзости его. Твоя тяжесть всегда была для меня уже достаточно ужасной. Но когда-нибудь я должен найти силу и голос льва, которая вызовет тебя наружу. И когда я преодолею это в себе, тогда преодолею я еще нечто большее, и победа должна быть печатью моего довершения. А до тех пор я блуждаю еще по неведомым морям. Случай плестит мне и ласкает меня. Я смотрю вперед и назад, и не вижу конца. Еще не наступил час моей последней борьбы. Или он только что настаёт, Поистине с коварной прелестью смотрят на меня кругом море и жизни. О, послеполуденное время моей жизни! О, счастье, предвестник вечера! О, пристань в открытом море! О, мир в неизвестности! Как не доверяю я вам всем! Поистине, я не доверяю вашей коварной прелести. Я похож на влюбленного, который не доверяет слишком бархатной улыбке. Как он, ревнивец, отталкивает от себя возлюбленную, оставаясь нежным даже в своей суровости, так и я отталкиваю от себя этот блаженный час. Прочь от меня, блаженный час! С тобой пришло ко мне блаженство против воли, Готовый к своему самому глубокому страданию, стою я здесь. Не вовремя пришел ты. Прочь от меня, блаженный час. Лучше ищи себе пристанище там, у моих детей. Спеши и благослови их еще до вечера моим счастим Уже наступает вечер